Глава 20. Как и предупреждал Терентий, единственный человек, у которого чувство благодарности не атрофировалось, на рассвете меня и из Сарая изъяли, на телегу погрузили и в раздольный под конвоем отправили. Так и не дождался я помощи от Лабжинского. Видимо, они стали контрики из-за нас бодаться с теми, кто решил нас утопить. А может, ты вообще за то, что шуметь не стали, какие-то плюшки для себя отхватили. Только выехали из Никольского, почувствовал на себе взгляды чужие. Посмотрел в ту сторону. А нет, не чужие. Родичи мои, на фоне зарослей их не разглядишь толком, особенно если не знаешь, куда смотреть». Все братья пришли, и сестренка Дарья с ними Стоит посередке между Хрисаном и Гришей. Стоят неподвижно и смотрят на меня, ожидающие, Подам знак или нет. Небось, отбивать арестанта прибежали. Губы сами с собой в улыбке растянулись. Пофиг на всех, на благородных и не очень. Семья. Вот на кого надо надеяться и ради кого стоит жить. Они не предадут, всегда на моей стороне будут, как и я на их. Знак подал. Сначала тихо, потом все нормально. Поняли они меня прекрасно, ведь во Владивостоке Варханов сидит. Трудно не понять, зачем я туда еду. Гриша же в ответ маякнул «Готовность». «Неужели бабушку уговорили на переезд?» — мелькнула у меня догадка. «Ведь готовность, если я верно понял, означает, что они на сундуках уже сидят, от меня вестей ждут. Впрочем, другого варианта просто нет, если вспомнить, о чем мы с ним в день ареста говорили». «Добро!» «Большой палец вверх, последний мой знак, что все понял». Но и братья с сестрой руки подняли, прощаясь, и так незаметно, как появились, растворились среди зарослей. «Таежные призраки», — вспомнил я слова Лобжинского. «Только не один юнош, а все мои братья умеют по тайге так передвигаться. И даже Дарья, кстати, снова в мужские одежды одетая, ничему ее жизнь не учит» тоже своего присутствия не выдала, хотя и не тренировалась в этом направлении, только частенько наблюдала за нами. Но тут я так думаю, наследственная природная грация таежных охотников в ней так проявляется, особенно когда разные длинные подолы юбок ей не мешают. Пообщался с родными, пусть и вот так дистанционно и безмолвно, на настроение у меня все равно прилично вверх скакнуло. И это, видимо, не укрылось от внимания сопровождающих меня солдат с унтером во главе. До самой посадки на пароход с меня настороженных взглядов не сводили. Да и на самом пароходе тоже продолжали тщательно меня опекать. И только когда к владивостоку подплывали солдаты позволили себе расслабиться окончательно поверю что бежать от них я не собираюсь с парохода меня сопроводили прямиком к пограничному комиссару который одновременно совмещал еще несколько должностей в том числе и полициимейстера владивостока но к самому колежжскому советнику я рылом не вышел на глаза попасть занимался мной — Писарь. А значит, склонный к побегу и боян Изучив мои сопроводительные документы, поднял он глаза тонных и меня с ног до головы внимательно осмотрел. — Ну, что ж, примем меры. — Вы, служивые, можете быть свободны. Кивком отпустил он мое сопровождение. — Ну, а ты? — Федор. Бросил он взгляд на присутствующего здесь же огромного роста полицейского. «Я сейчас направление выпишу, отведешь его». Название мне ничего не сказала, зато полицейскому... «Да как же мальчонку туда, Лука Тихонович?» — удивился тот. «Там же каторжа непрожженные, душегубы сейчас сидят». «Ничего?» Этот недалеко от них ушел. Будет знать, как буянить и побег учинять. Слушая этот разговор, я удивлялся все больше и больше. Это что же там обо мне написали? Все возможные и невозможные прегрешения на меня повесили. — Весело одно становится окончательно ясно, что Терентий и Дубров не ошибся, говоря, по моему поводу уже все решили. Действительно, решили. Без всякого суда и следствия, как говорится, кулуарно продали и предали нас. Какие слова знаю? Кулуарно. Усмехнулся я про себя, следуя к новому месту отсидки. Сопровождать Федору меня пришлось на окраину города, и я уже десять раз бы убежал, ведь убедился, что уже нет смысла и дальше узника изображать, да и не хотелось раньше времени шум поднимать. Но вот когда увидел, куда меня привели, слегка пожалел об этом. Если остальной город в основном только строится, то это его часть уже сейчас ветхой выглядела. Видимо, из-за дерева сердца Тут раньше дома поспешно возводили, вот и гниют они теперь. «Принимай, постояльца, Савелий!» Федор передал меня из рук в руки такому же здоровяку, только в отличие от первого, этот еще и бородатый. Офицер убил, буяны и склонный к побегу. Сразу меня охарактеризовали полным списком. Нича. От меня еще никто не сбегал. Окинул меня каким-то безжизненно безразличным взглядом надзиратель Савелий. Приняв документы у меня по эстафете, отправив Федора во да тот и сам не желал тут лишнюю минуту находиться. Савелий передал бумагу очередному писарю, которую тот принялся в приличной толщины грозбух переписывать. Меня же внутрь тюремного дома повели. Скрипнула несмазанными петлями открываемая дверь, и из темной, сырой, тесной комнаты на меня вдохнуло уже не просто вонью, гнилью. Такое ощущение, будто люди тут заживо гниют. В этот момент я уже окончательно пожалел, что не сбежал раньше, ведь здесь легко и просто можно заразу какую подхватить, что и бабушка бессильно будет помочь. «Так что...» Сопровождающий меня надзиратель, окинул камеру внимательным взглядом, ничего не говоря, втолкнул меня внутрь и с бьющим по нервам скрипом закрыл дверь, скрижетнул замком, запер ее. «Опять морды я прервал наступившую была тишину в камере хриплый, простуженный голос. Из совсем темного угла вышел широкомордый среднего возраста мужик с лютым, буквально пронизывающим тебя насквозь взглядом, светло-серых глаз. «Не бузи, хриплый!» «Что не бузи?» Мельком глянул он в тот угол, из которого только что сам выбрался. «Из этих крыс мы и попались. Теперь здесь гнием, так что...» Надежь. «Куево глянь, грю!» «Опа!» Глаза у Хриплого еще больше сумасшедшенько отдавать начали. Прям заблестели от предвкушения, когда он последовал совету голоса из темного угла. И осмотрел меня с ног до головы. «Китайчонок-то прикинутый, одежка добрая!» «Обувь его мне!» Снова прозвучал голос из темноты. «А то мои...» Что там с его обувью, я дослушивать не стал. Хриплый как раз приблизился ко мне достаточно, и уже свои немытые лапы протянул одежку пощупать. Вот я его и охолонул. Сразу наповал кулаком снизу в подбородок. Да так удачно попал, что его сумасшедшие глаза в единый миг свою остроту утратили. Закатились, и он рухнул мне под ноги. «Ах ты, тварь!» Из темного угла вылетело тело, в лохмотье одетое. Там не только сапоги, все менять надо. На меня кинулась Отступив на шаг назад к запертой двери, я тут же шагнул обратно, одновременно нанося удар ногой в грудь по издержавшемуся, чего он хэкнув, Откуда вылетел, туда и улетел. Зря ты узкоглазый так резко начал. Из глубины камеры выступил жуткого вида мужик с пустой левой глазницей, сочащийся с укровицей. Глядишь бы, и пожил еще немного. Неторопливо приближаясь, он достал нож из тряпья, надежку ему заменяющую. Следом за ним и остальные сидельцы зашевелились. Ну, вот и все. Убежал. Сработал мой с лету придуманный план. Довольно улыбнувшись, я, оглядевшись, пока не стал скидывать с себя покров, поспешил подальше удалиться от столь гостеприимного места. Драка в камере знатная вышла, и в ней я уже не постеснялся все свои умения задействовать. Тот же покров когда буквально исчезал на глазах у душегубов и пространственный шаг, когда требовалось вырваться из угла, в который меня пытались зажать. Ну а про духовные взоры говорить нечего, все вокруг себя контролировал, ибо чувствительность к чужим взглядам в тот момент бесполезная казалась. Могли бы этими самыми взглядами меня на месте бы испепелили. Что еще интересно, уголовники хоть все это у них на глазах происходило, не верили в увиденное. Наверное, мозги их прогнившие отказывались воспринимать то, чего не может существовать. Все мои магические умения на мою ловкость и темноту камеры списали. «Верткий, падла!» Тяжело дыша сплюнул тягучую слюну на пол камеры, очнувшийся хриплый, присоединившийся к веселью. Правда, веселились мы недолго. Вскоре на шум подтянулись надзиратели, и стоило только провернуться ключу в замке, как сидельцы поспешили расползтись по темным углам, не забыв прихватить с собой мной вырубленных. Ничего, мы еще не закончили. Поживи пока. Прежде чем дверь камеры со скрипом распахнулась, успел сказать мне одноглазый. вы Чё тут расшумелись морды каторжные? Первым внутрь камеры бесстрашно вошел старший надзиратель Савелий. И взгляд у него теперь был ни разу не безжизненный. Даже мне тяжело в его глаза смотреть стало. Пробрало. Куда там до него хрипло? Вот настоящий душегуб. Кто-то -то все шустро разбежались и затихли, а бы только не привлечь его внимания. «Без вечерней пайки обойдетесь». Обведя камеру своим тяжелым взглядом, вынес он вердикт. «Да, как же...» Не выдержал один из каторжан, как-то по бабьи его запил и... Гоп! Тут же заткнулся, свалившись без сознания на пол, а Савелий, только что невероятно быстро шагнувший к нему, потирал немалых размером кулак, которым и приласкал его надзиратель еще раз овел взглядом всех сидельцев вы не дождавшись больше никакой реакции буркнул будете шуметь и без утренней останетесь после чего кивком направил на выход другого надзирателя который с керосиновым светильником на входе замер этим моментом я и воспользовался накинул на себя покроу дослед да за надзирателем с лампой шагом из камеры и выскользнул Сразу моего отсутствия не заметят. Сидельцы после света лампы сейчас в полной темноте оказались. Пока зрение адаптируется, а пока обговорят случившееся, пока снова за мои поиски примутся, время-то и пройдет. А там, если они все же решатся, шум поднять уже и ночь наступит. И это все фора моя. Сомневаюсь, что по темноте за мои поиски возьмутся. Так что в запасе у меня остаток дня и вся ночь есть, чтобы успеть все свои дела тут порешать и добраться хотя бы до места, где разговорник задействовать можно будет. До раздольного. Оттуда, если напрямки, как раз где-то 30 километров до нашего хутора и есть. Но это потом будет, сейчас же. стоп От пришедшие в голову мысли мои губы самопроизвольно в улыбке растянулись. Уркам нужно будет не просто обнаружить мое отсутствие, но еще и осознать, что узкоглазы исчез, понять, куда и, главное, как я это провернул. А потом самое веселье начнется, когда они все это попытаются надзирателям объяснить но и тем тоже, куда и каким способом я сбежал, сообразить нужно, ведь от Катаржан они ничего не добьются. Не добьются, но ведь им еще своему начальству что-то докладывать придется. Что докладывать? А нечего, придется придумывать версию». Короче, хотел бы я все это увидеть, что они там напридумывают и на чем в итоге остановятся. Но главное — это время, так что форум у меня, может, и побольше будет, чем до утра. Никем не замеченный спустился со склона сопки, на которой и стоял тюремный дом к морю. Нашел на берегу укромное местечко, и только там я сбросил с себя покров. Краем сознания отметил, насколько легко его столь продолжительное время использовал. Никакой усталости и в помине нет. Вот что значит «селенок» прибавилось. Убедившись, что никто меня тут не видит, достал комод, открыл нужный ящик, принялся доставать оттуда вещи и не только. Мыло и мочало в первую очередь. После чего торопливо разделся, и хоть и холодная вода уже в заливе, но кто бы знал, с каким удовольствием я принялся купаться, чуть ли не до крови, оттирая мочалкой въевшуюся в кожу грязь. Когда же покрасневшая кожа уже поскрипывать от чистоты начала, только тогда угомонился. И аж голова закружилась, когда я, выпрямившись полной грудью, вдохнул чистый морской воздух. Никакой больше вони. С не меньшим удовольствием оделся в чистые вещи, старые свою зарослях припрятал, после чего задумался. Дадзер «Или Варханов?» «Дадзер!» — принял я решение. «Нечего к честным людям по ночам шляться, а вот к Варханову как раз самое время будет по темноте заявиться». «До магазина я добрался без проблем». Во Владивостоке меня никто не знает, а кто знает, находится в неведении, что я был арестован и сейчас вообще сбежал. Так что сторожиться особо и не пришлось. Главное было тому же Федору, полицейскому на глаза не попасться, и солдатам, меня сюда сопровождавших. Но солдаты или в кабаке каком, или в расположении местной части ожидают отправки обратно в Никольское, а Федор... Тот, наверное, уже снова в доме комиссара сидит, который я специально стороной обошел, так что ни с кем из них не встретился. На пороге магазина столкнулся с семейством благородных, но те на меня хоть и посмотрели. Мужик в возрасте, полным безразличия взглядом, такое ощущение, будто на пустое место глянул. А вот его более молодая жена лица не сдержала, пусть эмоционально недалеко от мужа ушла, только вот бровь слегка дернулась. Видимо, удивилась барышня, нищеброд и у столь дорогой магазин заявился, да еще и не за двор, а для белой публики входом воспользовался. Но то так, глянули и разошлись краями, никаких последствий эта встреча не имела. «А вот в магазине мне повезло». «Господин Ович», — удивился Дадзер. С нашей последней, не столь далекой встречи, акцента у него существенно поубавилось. «Еще немного, и уже совсем чисто по-русски заговорит. От местного не отличишь». «Повезло мне в том, что в торговом зале он один находился». Оба продавца через другой выход коляски товар какой-то понесли. Видимо, той семейной пары, приобретенной, с которой я на входе встретился. «Здравствуйте, господин Дадзер», — приветливо улыбнулся я ему. «У вас найдется время побеседовать со мной?» «Да, конечно», — указал он рукой в направлении прохода к служебным помещениям. «Прошу вас». Завел меня внутрь своего кабинета, усадил на стул и, извинившись, попросил обождать несколько минут, ушел обратно в зал продавцов там дожидаться. Впрочем, недолго я один сидел, он и вправду довольно быстро вернулся. «Не ожидал вас увидеть так рано». Усевшись напротив меня, начал он разговор. «Вы по поводу наших прошлых договоренностей прибыли Или есть новый заказ?» «Да нет, господин Дадзер!» Как бы хорошо немец не наловчился по-русски говорить, но сейчас глаза у него на миг пустыми стали, и, видимо, пытается осознать такое словосочетание. Но тут же тряхнул головой, и он отбросил лишние мысли, так как дальнейшая моя речь заставила его сначала насторожиться, а потом сосредоточиться не на отдельных словах, а на их общем смысле. Я не по этому поводу, хотя мой сегодняшний визит к вам наших прошлых договоренностей напрямую коснется. Я с плохими вестями. Внимательно вас слушаю, Гер Ович. Это хорошо, так как первая моя новость именно к вам относится. Вперел я у него взгляд, но свой он не отвел, действительно внимательно слушал. Напомню, мы с вами договорились, что Абалейский мед здесь, в наших краях, вы никому не будете демонстрировать и уж точно не будете его здесь реализовывать. «Так, есть!» — кивнул он резко, все так же не отводя от меня взгляда. Этот договор мы намерены со всей тщательностью соблюдать, так как рассчитываем на долговременное сотрудничество с вами». Не врет. Это прекрасно видно, что говорит он искренне. «Спешу вас разочаровать, господин Дадзер. Итог нашей прошлой сделки полностью стал известен третьим лицам, в том числе и точное количество переданного мной вам вина» но ну и весь остальной наш товар вниманием не обделили. А немцу и сказать в ответ нечего. Наверное, русских слов ему сейчас не хватает, чтобы объясниться. Известный внезапно позабыл. Желбаками шевельнул на своем скуластом лице и... Я снова заговорил, не стал выслушивать его всевозможные уверения, Что еще он мог сказать? Эти третьи лица, узнал про наличие у нас сабалейского меда, изрядно перевозбудились, ведь мы их не один год старательно уверяли, что рецепт утерян и запасов вина у нас не осталось. Последствия таковы. На нас натравили банду с приказом всех молодых овечей мужского пола убить, сестер похитить и требовать за них выкуп у наших стариков. В качестве выкупа они планировали получить все запасы нашего вина и рецепт его изготовления. Результат этого боестолкновения... Я наклонил голову, демонстрируя Дадзеру достаточно свежий рубец у меня на голове. И не сильно я покривил против истины. Варханов хотел наших сестер скрасть и требовать за них выкуп. Хотел. Маркел хотел нас всех убить? Хотел. Банда была? Была. Вот я и объединил все эти хотения в одно русло. И немец впечатлился. Шайзе! Вырвалось у него непроизвольно, когда он мой шрам на голове увидел. Согласен. Лишь слегка обозначил я улыбку на губах, оставаясь при этом полностью серьезным. Мы прошли по краю, чудом живы остались. Отбились, кстати, только благодаря привезенному вами нам оружию. Если бы не оно... Повел я туда-сюда головой, поджал губы, еще больше сгущая краски. Дадзер в это время судорожно думал. Хотя что там думать? Если информация не от него ушла и не от его хозяев, остаются только приказчики, которые помогали наш товар принимать и беседу нашу с немцем на складе могли слышать. Утратил я тогда бдительность на волне радости от благополучного исполнения нашего заказа. Так что это вполне могло случиться. Да, скорее всего, и случилось. Шайзе. К тем же выводам пришел и немец, чего повторно и выругался. «Кто есть Трита?» «Эм, третий лиц». От волнения Дадзер забыл русскую речь снова, принялся оковеркать слова, заговорил с ужасным акцентом. «Это уже неважно «Даст и ствихте их!» Воскликнул он по-немецки, но тут же поправился, повторил по-русски. «Это важно, гер...» — Герович, если за вино напасть на вас, могут попытка кража. — Думаете, попытаются украсть ваши запасы абалейского мёда? — Я, — кивнул он, — могут пострадать семьи. — Я решу этот вопрос, господин Дадзер. — Вы не понимаете, Герович. — Это вы не понимаете, господин Дадзер. В очередной раз прервал я немца, пристально глядя ему в глаза. Я решу этот вопрос. Со стороны этих третьих лиц ни моей семье, ни вам и вашим хозяевам больше никогда не будет ничего угрожать. Об этом я позабочусь. И, видимо, что-то такое он услышал в моем голосе, что... Эх, как немца пробрала. Он аж отодвинулся от меня подальше вместе со стулом, на котором сидел. Хотел бы еще дальше. над такого страшного меня оказаться до стена помешала в нее уперся. Запомните, господин Дадзер, никто никогда не может покушаться на мою семью и остаться при этом безнаказанным. Уже более спокойным голосом заговорил я. «Так что этот вопрос я решу. Вы же лучше со своей стороны разберитесь со своими проблемами. Если в будущем вы захотите получать от нас товар, то вам придется позаботиться о конфиденциальности сделок». «Ми... хотеть...» Отмер наконец немец, да и вообще быстро в себя пришел мое ему уважение. «Хотеть мало...» Усмехнулся я невесело. И это вторая причина, из-за которой я к вам и пришел сейчас. Чтобы предупредить. Наши прошлые договоренности больше не имеют силы. Ткань, как было обещано, мы, скорее всего, не сможем вам поставить. Почему? Окончательно успокоился немец. Вернее, теперь разволновался по другой причине, но заговорил уже не коверкая слова. Да и стул обратно к столу пододвинул перестав в меня опасаться. «Я обещаю вам, господинович мы примем все нужные меры и информация, о наших сделках больше не станет известно посторонним. Мы заинтересованы в поставках не только болейского меда, но и вашего мыла, и особенно ткани» но за нее мы собирались вам предложить действительно достойную. Об этом уже был разговор с Гером Альбрехтом и с Гером Кауэром, а также с их женами. Ну, если с женами, тогда да, тогда все понятно. Тут действительно не до вина. За потерю доступа к нашей ткани вторые половинки купцов со свету живут. И это хорошо. «Дело в том, господин Дадзер, что наша семья вынуждена будет покинуть эти края, так как жить нам здесь стало небезопасно. И именно поэтому мы не сможем поставлять вам товар». Немца снова заклинила, смотрит на меня непонимающе. Только что я говорил, что решу вопросы тут же жить нам здесь стало небезопасно. Вопрос... «Запнулся я, чуть фамилию купца Варханова не назвав. Третьими лицами я решу, тут вы можете не переживать на этот счет. Мы не из-за этого вынуждены будем уехать. Все дело в том, что у нас возник конфликт с властями». А вот тут Нимчуран насторожился Каким бы эксклюзивом ни был наш товар, с властями напряги им уж точно не нужны. «Меня арестовали из-за оговора, будто бы я офицера убил. Это неправда». Поспешил я успокоить Дадзера, то очень уж широко у него глаза расширились от неудивления. Чуть ли не паника немца накрыла, ведь это он нам оружие продал. Вот мысли его сразу в плохую сторону искакнули. «Как и сказал». Это оговор недоброжелателей нашей семьи. Можете не сомневаться, у любого в Никольском спросите, кто там, кого и за что убил, вам скажут, так как секретом это ни для кого не является. Правда, запнулся я, так как не поворачивался у меня язык Потапа Гаврилова убийцы назвать. Тех, кто стрелял в офицера, задержать не удалось. Они в тайгу ушли и у них хоронились. Но виновник властям нужен. Хочу уточнить. Арестованный виновник, так как семья офицера того непростая, и нужно хоть кого-то им предоставить. Вот решили отдельные личности семейства Мовича счеты свести. Вполне удачно, стоит признать. Меня арестовали и без суда и следствия. Сначала у нас там в арестантском сарае продержали, а потом и сюда к вам переправили. И вроде должны еще дальше были отправить. Сначала в Николаевск на Амуре, а оттуда, скорее всего, прямиком на Сахалин. Ах, как тогда?» В очередной раз, взявший себя в руки, дадзер развел эти самые руки в стороны, всем своим видом вопрошая «Если я арестован, то как тогда здесь нахожусь?» Мне не понравились предоставленные апартаменты в тюремном доме. Грязно, вонючая, сплошная антисанитария. Не понравился и народ, там уже присутствующий. Изобразив скучающий беззаботный вид, пожал я плечами. Я решил там не останавливаться и покинул столь неприятное мне общество. С трудом удалось сдержаться и не рассмеяться, в который уже раз сломал я немца. Сидит, глаза вытаращив, на меня, как не знаю на кого смотрит. «Вы сбежали?» — задал он вопрос, а глаза Дадзера в сторону двери метнулись. Опасается, наверное, что сейчас на пороге мои преследователи появятся. «Ну, можно и так сказать. Хотя я не бежал. Просто ушел и первым делом к вам пришел. Предупредить». Свой заказ я не отменяю. Еще не хватало от столь необходимого мне нефрита отказываться. Готов прямо сейчас в полном объеме внести стопроцентную предоплату, если, конечно, уже известна цена на нужный мне товар. Весной же, перед тем, как покинуть эти земли, я пришлю к вам людей, они этот мой заказ и заберут. Дадзир, откинувшись спиной на спинку стула, прикрыл глаза и помассировал пальцами виски. Глубоко задумался. Добавил я ему головной боли. «Мне надо посоветоваться с Гером Альбрехтом и Гером Кауром Герович». Спустя какое-то время, открыл глаза, проговорил немец. Не поставив их в известность. Я сейчас не могу вам ничего обещать. Я кивнул согласно. Тут, да, дело серьезное. Вполне можно получить проблем со властями, так что... Дадзер решил на себя лишнего не взваливать. За своими хозяевами последнее слово оставить. Хорошо, что они оба сейчас здесь присутствуют. Посмотрел он на потолок, намекая на второй этаж этого дома. Уверяю вас, много времени это не займет, если вы согласитесь подождать здесь, то вскоре мы продолжим наш разговор. Я, конечно же, согласился, так как мгновение назад уже было подумал, что не получится у меня за один раз решить тот вопрос, на который очень рассчитывал, соблазняя Дадзера и его хозяева болейским медом и другими своими товарами. Но, похоже, еще не все потеряно. наживка они все же заглотили. Посмотрим, что дальше будет. А дальше господа Альбрехт и Кауэр доказали, что не по воле случая они столь успешными предпринимателями стали, и в будущем в этом я уверился, они станут еще успешнее.